Добрый вечер, голубушка! Благосклонно у вида старичок стоял на пороге и стеснительно переминался с ноги на ногу. Одной рукой он опирался на толстую палку серебряного набалдашником, а другой поправлял сползающие с носа очки в тонкой золотой оправе. Я тут в гости к дочери приехал из Москвы. Они с мужем в театр пошли и вернуться не скоро. А тут в ванны на потолке мокрое пятно появилось. Вы, голубушка, не посмотрите у себя, может, кран плохо закрыли? Конечно, конечно. Засуетилась немолодая женщина. «Вы проходите, не стойте в дверях». Последняя уже свышалась из ванной. Через минуту она вернулась. «У нас везде сухо». «Ну и славненько», ласково произнес старик, закрывая за собой входную дверь. И, щелкнув замком, повернулся к ней лицом. «А теперь, голубушка, пойдем в комнату и поговорим». В этом лице, обрамленном аккуратной седой бородкой, в этом мягком, почти ласковом голосе, в появившихся неизвестно откуда на ногах бахилах было что-то такое неуловимо жуткое, что женщина, помертвев лицом, попятилась в сторону комнаты. Она не возмутилась происходящему и не задала ни единого вопроса. Слова застряли в горле, и сердце остановилось, будто его сжала чья-то рука. Сейчас женщина, безмолвно хватая воздуха ртом и широко раскрыв глаза, напоминала рыбу, попавшую на сушу. — Люба, кто там? «Это я, Семен Семенович, сосед ваш, Николай Николаевич». Тут же отозвался гость, заходя вслед за женщиной в комнату, служившую одновременной гостиной спальней и кабинетом. В центре стоял небольшой деревянный стол, покрытый застиранной, давно потерявшей свой истинный цвет скатертью. Во главе стола с огромной чашкой в руках сидел пожилой мужчина, и перед ним на тарелке лежал надкушенный кекс. Ужин завершался традиционным десертом. «У нас нет такого» поперкнулся чаем Ник-Ник и, не сводя глаз вошедшего, замерз чашкой в руках. Да вы так не нервничайте, Николай Николаевич. И чашку поставьте. Неровен час прольете, обожутесь. Ведь чай, наверное, горячий. А вы, Любовь Николаевна? Да вы присядьте. В ногах, правда, нет. Не вовремя вы здесь, голубушка. И не к месту. Да видно, судьба ваша такая. Однако, позвольте представиться еще раз. Семен Семенович. Одинокий пенсионер. Пожалуй, этого будет более чем достаточно. Перейдем к делу. Николай Николаевич, не хочу доставлять вам неприятные минуты, поэтому задам несколько вопросов, а вы на них ответите. Потом я ухожу, и мы напрочь забудем о существовании друг друга. Меня интересует книга «Мир, как воля и представление» Артура Шопенгауэра, 1881 года издания. Судя по выражению вашего лица, Николай Николаевич, вы знаете, о чем идет речь, не так ли? «Вы ошибаетесь, Семен Семенович. Или как вас там? Я не знаю, и знать не хочу». Договорить да он не успел. Все произошло одновременно. У гостя в руке оказался пистолет с глушителем, а у Любы в области сердца появилось красное, странно расползающееся во все стороны пятно. Она не успела понять, что умерла. Был тупой удар в грудь, и наступила темнота. Ее тело обмякло и медленно сползло со стула на пол. «Не надо лишних движений. Предупреждение было излишним. Николай Николаевич умер вместе с сестрой. У него резко подскочило артериальное давление и произошло обширное кровоизлияние в мозг. Будто выстрел в голову. Мгновенно и насмерть. «Об этом я не подумал», – произнес слух гость. «Это непростительная ошибка. Ну, не роковая». Отложив пистолет в сторону, он достал из кармана пакет со стерильными хирургическими перчатками и полиэтиленовым передником. Надев их, методично обыскал всю квартиру. Книги нигде не было. Однако в одном из ящиков буфета, где хранились столовые предметы, он обнаружил самодельный тайник. Второе дно. Там лежал старенький ТТ, в чьем магазине не хватало четырех патронов. Гусь забрал оставшиеся четыре, сам пистолет вернул на место. И, придав всему первоначальный вид, аккуратно задвинул ящик. Обыскав карманы, так и оставшегося сидеть с поникшей головой опущенными плечами мужчины, он нашел его мобильный. Не спеша пролистал телефонную книжку и номера, которые использовались в последние дни. За сегодняшний вечер было несколько пропущенных звонков с одного номера, обозначенного буквой Ш, и на него было отправлено лаконичное смс-сообщение. Перезвоню. Скачав найденную информацию, он тут же отправил ее Арно. Тот знал, что с этим делать. Теперь оставалась работа, которая требовала максимальной собранности. Он осторожно передвинул стол вместе с телом Николая Николаевича. Поставил его так, чтобы тот находился именно там, где час назад во время выстрела был он сам. Затем достал откуда-то из глубин бездонного кармана высокочастотную лазерную рулетку с автоматической блокировкой и начал кропотливо проводить измерения. Его интересовало всем. Рост погибших, расстояние между ними. Угол и траектория летевшей пули, и даже ход раневого канала, измеренный специальным зондом. Проверив и еще раз перепроверив полученные результаты, он скорректировал полуградуса несовпадения и подвинул ник чуть влево и назад. Повезло, что они с ним почти одного роста. Затем он вложил ему в руку свой пистолет и сжал безжизненные пальцы вокруг рукоятки. Указательно прижал курку. Картина складывалась весьма убедительная. Брат застрелял в сестру, о причинах последователь сам догадывается, и убив единственного близкого человека, сам умер от удара. Так сказать, божья кара настигла незамедлительно. Он потратил достаточно времени на эту инсценировку и несколько устал, но за ошибки надо платить. Ожидаемое сообщение пришло неожиданно быстрым. Арно, занявшись в первую очередь номером с пропущенными звонками и получив результат, немедленно отправил его хозяину. Семен Семенович читал и не верил своим глазам. Адрес человека, которому принадлежал номер под буквой «Ш», шел под номером 2 в списке работников библиотеки, отправленном ему Арно еще днем. Бросив последний взгляд на комнату и убедившись, что ничто не могло выдать его присутствие, он снял в коридоре передник и бахилы и бестелесным призраком выскользнул из квартиры. Ему даже не понадобилась машина. Это был тот же дом, и нужный ему человек находился через две парадные. Не спеша поднявшись к нужной квартире на третий этаж, он уже было протянул руку к звонку, но, внезапно передумав, осторожно потянул ручку на себя. Дверь бесшумно открылась. Проскользнув внутрь, он на всякий случай опустил руку в карман и крепко жал рукоятку небольшого, почти дамского вида пистолета. Везде горел свет. В коридоре, в комнате, на кухне. Мирно что-то бубнил включенный телевизор. «Хозяйка?» – негромко позвал он и прислушался. «Хозяйка, у вас дверь открыта?» и Ему никто не ответил. Он позвал еще раз. И вначале заглянул в комнату, а потом последовательно осмотрел все помещения. Квартира была пуста. Не было ни живых, ни мертвых. Везде царел образцовый порядок. У него была возникла мысль, что она сама вышла к соседям. Например, за солью и забыла закрыть дверь. Подобное предположение имело право на существование, если бы не одно «но». На кухне стояла неразобранная сумка с продуктами, в которой лежали пластиковые банки сметаны и творог. Ни одна хозяйка не оставит в тепле эти продукты. Значит, она вошла в дом и, едва раздевшись, включила свет и телевизор на кухне. Но тут кто-то пришел, и этот кто-то сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. И не только отдала все, что от нее потребовали, но и последовала за незваным гостем, оставив дому полусапожки и утепленный плащ. Отсюда следовал вывод – хозяйку квартиры увезли на машине, и судя по вздувшейся крышке из фольги на пластиковой коробочке со сметаной, это было несколько часов назад. Подобное мог сделать только один человек, обладающий определенными качествами – умный, жестокий и хладнокровный. Он знал его имя.